Эпилог Мир получил поддых. Мир захрипел в агонии, жадно глотая воздух. С него, как с рождественской елки, посыпались измерения, отражения, планы. Это краткое и бесконечное, чудовищное и прекрасное. Грубое и изысканно-нежное событие ощутили все. От него, верховного бога Индры, до примитивных обезьян, краем сознания, касающихся эфира. Он сам, весь, что окутывает планету, вздрогнул от этого удара, сотрясся от преждевременных родов. От события, которое не могло случиться сейчас никоим образом, но случилось. Срыв одного из измерений пошатнул все до единого троны в Поднебесной. Болезненная судорога эфира, прошедшая сквозь тела каждого из богов, оставила их, растерянных и ошеломленных, приходить в себя. А затем, лелея вопросы, на которые у них не было ответа, они пошли к многорукому богу. Все сразу, быстро. Ответа у Индры не было, лишь подозрение, за которым стояла целая мгла липкого страха, чувство, за которое он, один из почти всемогущих повелителей Поднебесной, себя ненавидел. Страха? Нет. Ужаса и унижения перед тем, кто когда-то низверг их всех на колени одной силой воли? Смертный. Эту непонятную ситуацию к облегчению одного из наиболее влиятельных предводителей Поднебесной можно было повернуть к выгоде. Нужно было повернуть. Индра это сделал. Многорукий бог обратился к тем, кто пришел к нему за ответами и руководством. Он напомнил им всем о когда-то услышанной каждым из богов угрозе, о том, что они уже переступили границу но также напомнил и о том, что теперь вся Поднебесная многократно сильнее, чем была в те времена. Предложил толпе, стоящей у подножия его трона, готовиться» объединять силы, послать вестников и разведчиков, узнать, куда и по какой причине пропали измерения. А еще он, повысив голос, повелел всем перестать играться со смертными, начать бить всерьез их самих и их жалкие машинки из металла, прекратить тратить верующих и тварей на заигрывание с армиями святотатцев. Пока некоторые из них будут искать причины произошедшего катаклизма, остальные обратят свое внимание на наглых низших, толпящихся у границ владений их высоких существ, обрушатся на них всей доступной мощью, уничтожат мешающий небесам фактор, сотрут силы возомнивших о себе невесть, что животных в пыль, заставят людей вновь делать то, ради чего существует их раса – преклонение, молитвы. Служение теперь уже не просто в виде куска суши, а по всей планете. А если неведомая опасность проявит себя раньше, чем боги ее найдут, то их силы как раз будут собраны в один кулак. Его, Индрый кулак. Его речи вызовут горячее согласие воодушевление и решимость сущности самого разнообразного вида, формы и содержания, вдохновленные великим богом, пойдут собирать свои гвардии, засядут в медитацию, концентрируя свою прану, стряхнуть пыль с боевых умений. Он будет гордо смотреть им вслед, как и должен настоящий лидер, предводитель, вождь. Но в глубине глаз многорукого бога будут тлеть ненависть и страх того, кто мнил себя величайшим, но был согнут, походя вместе с ничтожными, человеком. Пришло время вернуть человечеству долг за то событие. Ведь именно оно породило узурпатора эфира. Конец шестой книги. Благодарю вас за уделенное ей время. Харитон Мамбурин Книгу озвучивал Вадим Кривошеев.